Фат усмехается и знакомым жестом поднимает руки к лицу, вверх-вниз, снимая лицо, надевая лицо. Его плечи раздаются, он тянется вверх, скин меняет цвет, рвется, превращается в черный плащ. Теперь это Дмитрий Дебенко. Не человек без лица, а Дебенко с фотографией. Со старых фотографий растерянно улыбающийся, ошарашенный, еще не сознавший, что он творил человек. — Чингис, это никакой не пад, — говорю я, — это темный дайвер. Чингис издает легкое рычание, словно пытается приподняться. — Так удобнее, — почти весело, — говорит темный дайвер. — Нормально? — да. Ель нужна другая внешность. Вика маньяк, комиссар Рейд, Крэзи, сырка кончен. Файл, Леонид. Я молчу. Четверть часа и пролечь пройдёт, должен пройти. Вы не совсем правильно оцениваете ситуацию. Тёмный давираглядывается на замолчавшего Чингиза на падлу, который в свире поворачивает глазами, но молчит. «Пока я использую гуманные методы. Вы парализованы на короткий срок, 15-20 минут. Если за это время я не получу раскриптованный файл, мне придется повторить процедуру, но вот беда». Он делает короткую выразительную паузу. «У меня остался только один парализующий заряд. Все остальные подавляют водители ритма миокарда». Я думаю, это не так приятно, как оружие от которого по Гипромкам. И всё-таки обидно, не находите? Голова думает, руки, ноги ещё тёплые, а сердце остановилось. 15 минут мозг не выдерживает. На испытаниях у Дебенко этих психов-добровольцев спасали не прямым массажем сердца, но ну, у вас под рукой нет бригады врачей. Ты готов убивать, спрашиваю я. Тёмный дилер пожимает плечами. Я не знаю. Вы можете считать, что я блефую. Ваше право на ближайшие четверть часа. Но за мной стоит новая жизнь, которая хочет родиться, новый мир, новые горизонты. За мной миллионы людей, которые не обретут вечности, пока Дибенко колеблется, осторожничает, экспериментирует. Вы слышите о таком человеке? Вольфмерман. Думаю, нет. Это молодой учёный, вплотную подошедший к созданию единой теории поля. Он умирает от лейкемии и ему осталось жить полгода, год. Программа Дибенко позволит ему перенести свой разум в глубину Не разум, — вдруг произносит Чингис, — иллюзию разума. Любой разум иллюзорен. Темный дайвер даже не соизволил обернуться. Он скопирует в виртуальный мир свой склад мышления, свои неожиданные парадоксальные озарения и свой мета-анализа данных. Да, что-то потеряет, а что-то обретет. Его услугам будет вся информация из сети. И ему достаточно будет задать вопрос, чтобы получить ответ, если ответ существует. Это демогогия. Чингис, кажется, тоже решил тянуть время, ставить на одну доску возможную пользу и реальную жизнь людей. Ну не вам учить меня морали, спокойно отвечает тёмный Дайвер. Хаттиры, Дайверы, воры и бизнесмены, учтите. Я ещё беру самые явные ваши проступки. Хватит тянуть, Чингис. «Мне нужен файл. Я не собираюсь шутить, я получу его. Ведь вы и сами долго сомневались, не отдать ли вы мне. Ну так отдайте. На одной чаше весов принятое вами решение, на другой очень вероятная смерть. Уверены, что хотите рискнуть». «Если мы умрем, файл для тебя потерян», — возражает Чингис. «Он закрыт на четыре пароля». «Да, я знаю». Но я буду вынужден так поступить, хотя бы для того, чтобы Дебенко стал сговорчивее. Убивать совершенно непричастных людей, чтобы доказать ему серьёзность своих намерений, я не считаю возможным, а вот вы и вы сами искалетили ситуацию. Я ведь вас предупреждал, и мне никто не отвечает. Я, к примеру, занят тем, что повторяю свой стишок: глубина-глубина, я не твой. не хочет она меня отпускать никак не желает хотел бы я знать как тёмный давер это делает и тут речь уже не о контроле над виртуальным пространством тут скорее прямое воздействие на меня